Бог грязни. Глава 329. Последствия. Закончив говорить, шиян развернулся и стал спускаться с горы тем же путем, которым пришел на нее. Выражение лица тянь юан стало мрачным. Он посмотрел на цинмина короля земли, королеву неба, и холодно сказал, «У вас троих огромные проблемы».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 Королеву небо страны чудес инь звали Фан Сянь-Юнь. Услышав слова Цао Джилан, она слегка рассмеялась и с улыбкой спросила, «Маленькая Лан, а с чего ты так решила?» Страна чудес инь и клан Цао находились в районе Тату. Клан Цао считался самой могущественной силой этого района. Когда Цао Джилан была ребенком, Она была похожа на мальчика, а её характер был диким. Глава клана Дзяо Цзюдао даже пришлось попросить Королеву Неба обучать её быть девушкой. Поэтому между Цзяо Цзюлан и Королевой Неба были хорошие отношения. Даже привычка Фан Сян Юнь называть Цзяо Цзюлан Маленькой Лан показывает, насколько близки они были.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 который сильнее этих троих тетя сеан сможете ли вы выстоять против атаки пятерых воинов сферы духа тем более что скоро начнется вторжение демонов услышав ее слова выражение лицен мина короля земли и королевы неба резко изменились тянью аннан вздохнул и сказал это меня беспокоит больше всего пять воинов сферы духа следуют за шияном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 «Если эти две силы объединятся против тебя, то ты проживёшь недолго». «Насколько сильны Клан Цао и Дворец Воинственного Духа?» – спросил Шиян. «Если Дяо Дю -Дяо или Ян Йитянь высвободят свои реальные силы, то смогут убить воина Второго Неба Сферы Духа. Неизвестно, откуда у них такие силы, но даже Ян Цинди нужно быть с ними осторожнее». На данный момент Ян Цинди, Ян Етянь и Цяо Дюдо являются сильнейшими воинами Бескрайнего моря, а кланы Ян, клан Цзао и Дворец Воинственного Духа самыми могущественными силами, сказал Тянь Юаньнан. Выражение лица Шияна слегка изменилось. Не волнуйся, Бескрайнее море устроено сложнее, чем ты себе представляешь.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 «Строят мост душ». «Возможно, они уже почти закончили его». Причина, по которой демоны вторглись в район Киара, но не продвинулись дальше, заключается в том, что они убивали жителей района Киара и использовали их как материал для моста душ. Помолчав немного, Шиян продолжил. «Скорее всего, в районе Киара нет ни одного живого человека, и скоро это повторится в районе Ханглоу».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 молча последовали за ним. Тянь Юэннан стоял еще какое-то время на месте и кое-что обдумывал. Затем Тянь Юэннан переместился к цин мину и другим. Он посмотрел на них и сказал, «Идем, у меня есть важная информация. Это связано с жизнью всего Бескрайнего моря». Они с удивлением посмотрели на Тянь Юэннана и хотели что-то спросить, но он уже исчез. Цинмин... Король Земли и Королева Неба посмотрели друг на друга. Им было интересно, что за информация так всполошила Тянью Аннана. «Молодой господин Ян, почему вы...» Лифа удивленно посмотрел на Шияна. «Вас послал Патриарх?» Толпа мгновенно уставилась на них. Многие люди радостно ухмылялись.